Фиванский цикл. Эдип. Его детство, юность и возвращение в Фивы. Изложено по трагедии Софокла Эдип царь. У царя Фив сына Кадма Полидора и жены его Никтиды был сын Лабдак, который и наследовал власть над Фивами. Сыном и приемником Лабдака был Лай. Однажды Лай посетил царя Пелопса и долго гостил у него в Писе. Чёрной неблагодарностью отплатил Лай Пелопсу за его гостеприимство. Лай похитил юного сына Пелопса Хрисипа и увёз к себе в Фивы. Разгневанный и опечаленный отец проклял Лая. А в своём проклятии пожелал, чтобы наказали боги похитителя его сына и погубил бы Лая, родной сын. Так проклял отец Хрисипа Лая, и должно было исполниться это проклятие. Вернувшись в семивратные Фивы, Лай женился на дочери Менаикея и Акасте. Лай долго спокойно жил в Фивах, И лишь одно тревожило его: у него не было детей. Наконец решил Лай отправиться в Дельфы и там вопросить бога Аполлона о причине бездетности. Грозный ответ дала жрица Аполлона Лаю. Она сказала: "Сын Лабдака, боги исполнят твоё желание, будет у тебя сын, но ведай, ты погибнешь от руки своего сына". Исполнится проклятие Пелопса. В ужас пришёл Лай. Долго думал он, как избежать ему веления, неумолимого рока. Наконец он решил, что убьёт своего сына лишь только тот родится. Вскоре у Лая родился сын. Жестокий отец связал ремнями ноги новорождённому сыну, проколов ступни острым железом. Позвал раба и велил ему бросить младенца в лесу на склонах Киферона, чтобы там растерзали его дикие звери. Но раб не исполнил приказания Лая. Он пожалел ребёнка и передал тайно маленького мальчика рабу каринфского царя Полиба. Этот раб пас стадо своего господина на склонах Киферона. Раб отнес мальчика к царю Полибу, а тот, будучи бездетным, решил воспитать его как своего наследника. Царь Полиб назвал мальчика Эдипом за его распухшие от ран ноги. Так и вырос Эдип у Полиба и жены его Миропы, называвших его сыном, и сам Эдип считал их своими родителями. Но однажды Когда Эдип уже вырос и возмужал, один из его друзей, охмелев на пиру, назвал его приёмышым. Это поразило Эдипа. В его душу закрались сомнения. Он пошёл к Полибу и Миропе и долго убеждал их открыть ему тайну его рождения. Но ни Полиб, ни Миропа ничего не сказали ему. Тогда решил Идип отправиться в Дельфы и там всё узнать. Как простой странник, отправился Идип в Дельфы. Прибыв туда, вопросил он оракула. Ответил ему лучезарный Аполлон устами Пифии: "Идип, ужасна твоя судьба. Ты убьёшь отца, женишься на собственной матери, и от этого брака родятся дети, проклятые богами" и ненавидимые всеми людьми. В ужас пришёл Эдип, как избежать ему злой судьбы, как избежать отцы убийства и брака с матерью. Ведь оракул не назвал ему родителей. Эдип решил не возвращаться больше в Коринф. Что если Полип и Миропа его родители? Неужели же он станет убийцей Полиба и мужем Миропы? Иди пришёл остаться вечным скитальцем, без рода, без племени, без отчизны. Бездомным скитальцем ушёл Эдип из Дельф. Он не знал, куда ему идти, и выбрал первую попавшуюся дорогу. Это была дорога в ветшие Фивы. На дороге у подножия Парнаса, где сходились три пути в тесном ущелье, Встретил Эдип колесницу, в которой ехал седой, величественного вида старец. Глошатаи правил колесницей, а за ней следовали слуги. Глошатаи грубо окликнул Эдипа, велел ему сойти с пути и замахнулся на него бичом. Рассерженный Эдип ударил глошатая и хотел уже пройти мимо колесницы, как вдруг старик взмахнул посохом и ударил Эдип по голове. Расверепел Эдип. В гневе ударил он старика своим посохом так сильно, что тот мёртвым упал на землю. Бросился на слуг Эдип и перебил их всех. Лишь одному рабу удалось незаметно скрыться. Так исполнило свиление рока. Эдип убил, не ведая отца своего Лая, который ехал в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона, как избавить его Фивы от кровожадного Сфинкса. Эдип спокойно пошёл дальше. Он считал себя неповинным в убийстве, ведь не он напал первый, он защищался. Всё дальше и дальше шёл Эдип и пришёл наконец в Фивы. Великое уныние царило в Фивах. Две беды поразили город Кадма. Страшный Сфинкс, порождение Тифона и Хидны, поселился около Фив на горе Сфингионе и требовал всё новых и новых жертв. А тут ещё раб принёс известие, что царь Лай убит каким-то неизвестным. Ведя горе граждан, Эдип решил избавить их от беды он пошёл к сфинксу. Сфинкс был ужасным чудовищем с головой женщины, с туловищем громадного льва, с лапами, вооружёнными острыми львиными когтями и с громадными крыльями. Боги решили, что сфинкс до тех пор останется у Фив, пока кто-нибудь не разрешит его загадку. Эту загадку поведали сфинксу музы Всех путников, проходивших мимо, заставлял Сфинкс отгадывать загадку, но никто не мог этого сделать, и все гибли мучительной смертью в железных объятиях, как тисты хлап Сфинкса. Много доблестных фиванцев пытались спасти Фивы от Сфинкса, но все они погибли. Пришёл Эдип к Сфинксу. Тот предложил ему свою загадку. Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время. Эдип тотчас ответил: "Этот человек, когда он мал, когда ещё лишь утро его жизни, он слаб и медленно ползает на четвереньках. Днём, то есть в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах, а вечером, то есть в старости, он становится дряхлым и нуждаясь в опоре, берёт костыль. Тогда он ходит на трёх ногах". Разрешил Идип загадку Сфинкса, а Сфинкс, взмахнув крыльями, бросился со скалы в море. Было решено богами, что Сфинкс должен погибнуть, если кто-нибудь разгадает его загадку. Так освободил Идип Фивы от чудовища. Когда Идип вернулся в Фивы, фиванцы провозгласили его царём. Так и ещё раньше постановлено было Креонтом, правившим вместо убитого Лая, что царём Фив должен стать тот, кто спасёт их от Сфинкса. Вцарившись в Фивах, Эдип женился на вдове Лая и Агасте, и имел от неё двух дочерей Антигону и Исмену, и двух сыновей Этеокла и Полиника. Так исполнилось и второе веление рока. Эдип стал мужем родной матери и от неё родились его дети.